После ожесточённой перестрелки и рукопашных схваток серёдка Пугачёвского фронта заколебалась. Пушки, подхваченные сытыми конями, затарахтели по приказу Пугачёва на другое место. Вломившимися с криком урами Хельсоновцам, несмотря на их порядочные потери, удалось разорвать Пугачёвскую громаду на две части. Большая часть вместе с Пугачёвым и Овчинниковым повернула направо и наткнулась на отряд Харина, а меньшая на майора Дуве. После непродолжительной схватки Дуве удалось рассеять неприятеля и забрать у него две пушки. Отряд же Харина, на который с гаммом и гиком налетели отчаянные Пугачёвцы, оробел, смешался, стал поспешно отступать. Бугачёв с Авчинниковым выбрали хорошую позицию. Они остановили свои войска за глубоким рвом, тесным проходом возле мельницы и открыли по неприятелю убийственный огонь. Майору Харину для поражения врага надлежало спуститься во враг, затем подниматься открытым местом в гору. Харин, страшась больших потерь, на это не осмелился. Михельсон, подтянув резервы, поспешил ему на помощь. После жестокой схватки ров в трёх местах был пройден, Пугачёвцы атакованы. Непрерывный бой длился 7 часов. Солнце давно закатилось, на землю пали густые сумерки, приближалась ночь. В конце концов, Пугачёвцы не выдержали, бросили шествие орудий и рассыпались во все стороны. Михельсон преследовать их не решился. Всё-таки за самим Пугачёвым с Горбатовым и Ермилкой небольшой отряд чугуевцев учинил погоню. Но Пугачёв нырнул со своими в лес и там скрылся в темноте. Когда за ними неслась погоня, Пугачёву попритчилась в кустах на Арском поле всеми забытая девочка Акулечка. Он вымахнул из лесу и полной тревоги бросился догонять обоз. Нагнав, Пугачев помчался вдоль многочисленных телег с народом и, не переставая, выкрикивал. — Где девочка-акулька? Где акулька? Я здесь, а батюшка, здесь-ка я! — прошипела с воза девчонка, выпрастывая из-под дерюги голову. — Я сегодня иголку потеряла, да нашла! Сердце Пугачёва как с души камень. Об шлагом полукафтании он вытер лоб и с облегчением передохнул. Снова взошла луна, Даша всё ещё сидела в запрети. На возвышенности громоздился притаившийся Кремль. Там были слышны раскаты битвы, но Потёмкин, сказавшись больным, на помощь Михельсону не вышел. Михельсоновцам досталось несколько пушек и до 700 пленных, главным образом безоруженных крестьян, которые не умели прытко бегать, и горнозаводских работников, которые стойко бились. Попал в плен офицер Минеев. Отряд Михельсона ночевал на месте боя. Минеев, выданный пленными солдатами, был приведён к Михельсону. — Ты офицер Минеев? — спросил Михельсон. — Да. — Это ты предал на каме трех офицеров, которые были злодеем казнены? — Я не предавал. Они сами попались с поличным. — Мерзавец! — холодно крикнул Михельсон и было бросился на пленника с кулаками, но сдержался. — Повесить эту сволочь! — И Минеев под лунным светом на густой опушке леса закачался в петле. Наутро Михельсон двинулся к Казани и остановился на Арском поле. Его ошеломило печальное зрелище. Полусгоревший город еще дымился. Время. И не успел Михельсон по-настоящему осмотреться, как заметил надвигавшиеся на него силы Пугачёва. Он послал губернатору Бранту порутчика барона Дельвига с просьбой выслать ему воинскую помощь. При содействии выведенного из крепости отряда подполковник Михельсон перешёл в быстрое наступление и вторично разбил оплошавших пугачёвцев. Из-за усталости своей кавалерии Михельсон не мог преследовать отступавшего врага и ночевал под Казанью на месте боя. Пугачёв переправился за речку Казанку и отойдя вёрст 20 от города, начал собирать свои разрозненные силы. Слава о царе-защитнике гремела по всему Поволжью. К нему ото всюду валил народ, крестьяне, Бурлаки, городская голодьба, и уже через два дня под знаменами батюшки снова скопилось вместе с основными его силами до пятнадцати тысяч сермяжного воинства. Сбежавшиеся к нему люди точно знали, что батюшка терпит поражение, что ему не дают покоя генералишки и что они безоружные мужики, плохая ему помощь. Они знали также, что проклятущие Екатерининские супостаты добивают насметь многие тысячи крестьян, а того больше забирают в плен, чтобы затем драть плетьми, рвать ноздри и вешать. Но преклонение перед именем батюшки Заступничка, нестребимая тяга к земле и воле, лютая тоска по правде справедливости были сильнее всех страхов. Крестьяне, бросая свои засеянные нивы на заботу женщин, спешат к царю-родителю, и многие из них готовы в схватке с кромешной силой Екатерины пролить свою кровь. И чем хуже становилось батюшке, тем сильнее тянуло к нему народ. Несколько по-иному складывались дела с башкирцами. По мере того, как Пугачёв стал отдаляться от башкирии, башкирская конница начала помаленьку отставать от Пугачёва. Из подосы ушла третья часть башкирцев. После поражения башкии от судары под Казанью, их осталось в его армии не так уж много. Это не значит, что они успокоились и навсегда сложили оружие. Нет, продвинувшись к себе в Башкирию, они под начальством своего вождя Салавата Юлаева или самостоятельно без руководства толпами продолжали своё дело. Но со стороны неустроенных башкирских толп иногда снова проявлялись бессмысленные насилие над русским населением. Эти неполадки омрачали Пугачёва и его близких. Вот непутевые, брюзжал он. Лицо его дёргалось. Это богатые байдамулы столько их швыбают. Они не смыслённые забрали себе в голову, что волят-то с землёй только в ихней башки и берут. А нет, ещё доволит ты матрю в запреешь, язык-то мокрый станет. А ежели начал положен, работать допоследы. Не порти путь наш, не сбивай